Глава шестая И форма наглажена, и фуражка сидит высоко и ровно, но вид у товарища майора все равно неважный. Лицо не очень мятое, видно, Люба успела отутюжить его крепким словечком, но взгляд у Штанова тусклый, движения вялые, как после долгого крепкого сна. Максим с завистью смотрел на него. Ему бы самому сейчас на боковую. А до постели всего-то четыре шага. Зайти в дом, подняться на второй этаж. Там для него готова целая комната. Люба говорила, что приготовила постель. — На службу собрался, Юрий Дмитриевич? — весело с иронией спросил Стасов. — Собрала, — усмехнулась Люба. — По винтикам, по пунктикам. — Смазала? — В смысле? — А то сейчас Малахов заново разбирать будет. — И собирать, — усмехнулся Максим. — Задом наперед. — Доеду я уже, — буркнул Штанов. — Едет он. Я за рулем. — А кто за пивом? — засмеялся Максим. — Может, лучше за Костыревым? — совершенно серьезно спросил Стасов. — Да вот и я думаю, что завтра может быть поздно. Максим сунул руку под полу пиджака, коснулся пальцами рукояти пистолета. Как будто к талисману прикоснулся. И удостоверение выписали, и оружие выдали. А до этого приказом на должность назначили. Неважно, что в патрульно-постовую службу. Им бы Малахова на месте начальника удержать, отбить грозящую ему опасность. А должности будут. И сожаление пройдет о том, что с Груздевым не остались. — Куда это вы собрались? — спросила Люба, глядя, как Штанов открывает ворота. «Патрулирование у нас!» — усмехнулся Стасов. «На голодный желудок!» — вздохнул Максим. «Могу предложить усиление. Пирожки с мясом, совсем еще теплые». «Люба, когда-нибудь я напишу с тебя икону». «И борщ еще не остыл. Две иконы!» Люба села в машину, выехала, Штанов закрыл за ней ворота а Максим со Стасовым отправились на кухню и оторвались от души. Там же приняли решение ехать в весенний. Эксперты уже закончили свою работу, дом не охранялся, а вдруг Костарев вернулся туда, спрятался где-нибудь в сарае, затаился. — Чем хороша патрульная служба, так это тем, что бензин казенный, — сказал Егор. — У тебя же дизель, — усмехнулся Максим, поглаживая живот. — Вот я и говорю, Костарева придется брать за свой счет. И дизель у Стасова за свой счет, и машина не казенная. К тому же они с Максимом очень устали, обоих клонило в сон. В общем, по проселку к весеннему они ехали неторопливо, не гнали, как сумасшедшие. Зато водитель Гелендвагена ходовую не жалел, обогнал их на бешеной скорости. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Стасов. «Я думаю», — кивнул Максим, вынимая из кобуры пистолет. «Обычный и привычный ПМ — неплохое оружие в умелых руках». Но именно из этого ствола Максим еще не стрелял. Разбирал, осматривал, вроде все в порядке. Но вдруг машинка в нужный момент откажется стрелять. Или механизм откажет, или патроны бракованные. Он вытащил обойму, еще раз осмотрел патроны. капсули все целые, пули из гильз вроде как не вынимали. Как оказалось, с Егором они думали об одном и том же. Темно-серый Гелендваген стоял возле знакомого дома. Один плотного сложения парень в кожаном пиджаке топтался у машины, а двое только входили во двор. Кто это мог быть, если не бандиты-громаря? — Костырева ищут, — проезжая мимо джипа, — сказал Стасов. — А он к реке может уйти. — Может. К реке вела узкая поросшая травой дорога. Егор свернул на эту дорогу и поднес пальцы к колбу. Не перекрестился, но вид был такой, будто читал про себя молитву. И поморщился, когда машину затрясло по ухабам. Костарева они не перехватили, и бандиты Громаря его не нашли. Во всяком случае, в машину они возвращались ни с чем. Стасов осторожничал, близко к Гелендвагену не подъезжал. Поэтому братва на его рапид на обратном пути не реагировала. Но бандиты ехали очень быстро. Егору пришлось разгонять свою машину. Догнать Гелендваген он не смог, но перед самым въездом в город братва свернула на заправку. Там Максим и подсадил им клопа. Подошел к машине, на мгновение задержался, просунув трекер под кожух запасного колеса и пошел дальше, к зданию заправки. «Вроде не заметили», — сказал он, вернувшись в машину. «Вроде нет», — кивнул Стасов. «Только вот маячок может выскочить». Присоска магнитная, контакт с металлом обеспечен, но колпак запасного колеса не поджимал поверхность устройства. Егор дунул на ладонь, направленную на Гелендваген, который набирал ход. — Что это значит? — спросил Максим. — А закон подлости им вдогонку. Закон подлости — палка о двух концах. Он мог сыграть как в одни ворота, так и в другие. Но пока что маячок держался, не вываливался из своего не очень надежного гнезда. Стены темные, потолок в подтеках, но унитаз без содрогания не глянешь. Кровати просто ужас, обыкновенный металлический каркас, сваренный из железных уголков. Юрий знал, что такое шконка, но только в теории. На себе испытать прочность и жесткость деревянного настила на шконке довелось только сейчас. Жестко. И матрас грязный, одеяло в подозрительных пятнах, белье темное, дустом почему-то пахнет. Горошников долго смотрел, как Юрий устраивается. Смотрел, усмехнулся и вдруг спросил. — И не страшно? — Что страшно? Штанов настороженно глянул на него. «Это ведь Малахов наказал его за пиво. Позавчера маху дал, сегодня с утра сам не заметил, как набрался. Вчера понятно, вчера они за соседом следили. Но так и сегодня тот же Волчков рыбки предложил, с икоркой. Но так Малахов сам сказал дома сидеть, под ногами не путаться, а сегодня в изоляторе временного содержания закрыл. «Я ведь тебя и убить могу». «За что это?» — нахмурился Штанов. «Наседка ты!» Горошников пристально смотрел на него. «Какая еще наседка?» «Я тебя сразу раскусил». «Да нет!» Разумеется, Малахов объяснил, зачем им нужен Горошников. Хорошо бы, конечно, узнать, он убил Драбова или нет. Но прежде всего Юрий должен был наблюдать за ним, следить за тем, с кем и как он контактирует а если вдруг у него появится телефон узнать кому он звонил но самое важное майору штанову предписывалось пресечь попытку нападения на горошникова или хотя бы подать сигнал под воротником у юрия один микрофон в сумке другой малахов услышит его если что ты ночью глаза не закрывай с хищной усмешкой сказал горошников почему это — В глаза тебе хочу посмотреть, когда убивать буду. — Тебе одного убийства мало. — Ну точно, наседка! — засмеялся Горошников. Он завалился на бок головой на подушку, повернулся на спину, вытянул ноги и кровожадно улыбнулся, представляя, как он будет убивать целого майора полиции. Штанову стало не по себе. В этой жизни он столько раз уже стоял на краю пропасти, но все никак не мог привыкнуть к мысли, что его в любой момент могут убить. А ведь могут. Горошников — убийца. Ему ничего не стоит воткнуть ему заточку в горло. Штанов кивнул, глядя на Горошникова. Он знал, с кем имеет дело. Знал. И сказал. И этим выдал себя. А ведь Горошников до этого всего лишь догадывался, кого подселили к нему. Всего лишь догадывался. Да и сейчас он знает не все. «Зря ты это затеял», — поднимаясь со своего места, сказал Штанов. В конце концов он майор полиции. И опером на земле работал, и в службе собственной безопасности карьеру делал, а в команде подполковника Малахова сколько раз жизнью своей рисковал. — Нет уж, голыми руками майора Штанова не взять. Он ведь и ответить может, и ударить, и на прием взять. — Что это я зря затеял? Горошников поднялся так же резко и встал, чуть ли не прижимаясь к Юрию. И тому так вдруг стало страшно. Кровь почему-то хлынула куда-то в ноги. — А то! Но Юрий должен был помнить, кто он такой — и что нельзя ронять высокую честь российского полицейского перед каким-то уголовником. Что то? Горошников вдруг повернулся и плечом со страшной силой ударил Юрия в грудь. Но он готов был к этому. В ответ ударить не смог, но на ногах удержался, даже не сел на шконку, хотя мог. И сесть мог, и даже упасть. — Ну, давай еще! — Штанов раскинул руки. «Еще?» — Горошников повел плечом, собираясь ударить. «А давай!» Но Горошников бить не стал. «Я тебя ночью убью». «Не страшно?» «Нет». «Тебе должно быть страшно?» «Да». «За убийство офицера полиции знаешь, что бывает?» «Ты офицер полиции?» «Майор полиции Штанов?» «Даже майор!» Это я тебя так, на всякий случай, предупредил. За Драбова тебе лет 15 дадут, а за майора полиции сам все понимаешь». «За Драбова? Пятнадцать лет? Ну, может, чуть меньше. Это ты мне сейчас баки забиваешь, на фуфло берешь. А как хочешь, так и понимай». «Да понимаю, но не верю. Что у вас, кладбище для майоров полиции открыли?» что места плохо продаются. Решили ускорить процесс. — А давай! Штанов раскинул руки, собираясь обхватить Горошникова и сжать в своих железных объятиях, если он вдруг дернется. — Что ты хочешь узнать, майор? — спросил Горошников. В это время в замочной скважине повернулся ключ, и дверь открылась. В камеру с шумом ворвалась Люба. — Ужин заказывали? — сходу спросила она. — Ух ты! — Горошников плотоядно глянул на нее. Люба в любое время дня и ночи выглядела сексуально. Горошников не мог этого не заметить. — А то я плюшек напекла, — сказала она, поставив сумку на шконку. — Да ты сама как сладкая булочка. — Первая плюшка! — Люба резко повернулась к Горошникову и с размаху влепила ему пощечину. — от неожиданности он подался назад, споткнулся о шконку и сел. Но Люба достала его и там. «Вторая плюшка!» Она ударила снова, и, как это ни странно, Горошников не смог поставить блок. На этот раз он лег головой на подушку. «Ну, чего ты? Давай, поднимайся!» Как она это умело подбоченилась Люба. «Ты кто такая?» — спросил Горошников, отрывая голову от подушки. — Кого ты там убить хотел? — А, так вы из одной шарашки. — Давай, давай, поднимайся. — А вот провоцировать меня не надо. Горошников сел, но на ноги подниматься не решился. — Только тронь, товарища майора. — Ты, наверное, генерал по званию, — скривился Горошников. — Рука у тебя генеральская. — А плюшки маршальские и котлеты тоже. Люба помахала Юрию рукой, подмигнула ему и вышла из камеры. — Что это было? — спросил Горошников. — На самом деле меня и вправду арестовали, — сказал Штанов, открывая сумку. — Там у Любы все в полном порядке, все по пластиковым контейнерам. Котлеты, яйца, лук, чеснок, огурчики и плюшки. На самом деле плюшки, а к ним кофе в термосе. — Это у меня гауптвахта, но с пользой для дела. — Это я, что ли, дело? — догадался Горошников. Котлеты пахли так вкусно. Взгляд у него вспыхнул. — Кормить тебя надо. — Кормить? — Ты вот не знаешь, а ужином тебя кормить не будут. — Почему это? — Подполковник Малахов лично запретил. А вдруг отравят? — Кто отравит? — Так громарь какой-то. «Громарь! Тебе какая разница, кто тебя отравит? Ты это серьезно? А Люба не отравит. На Любу вся надежда. Ну, чего стоишь? Давай, подсаживайся». Котлеты у Любы действительно маршальского уровня. Министру МВД подать не стыдно. И даже президенту. Горошников очень быстро в том убедился. Костарева взяли по будничному просто. Шел по тротуару во дворе дома. Подъехала машина, остановилась. Он даже дернуться не успел, как оказался в западне. Жаль только, что удача улыбнулась бандитам, а не полиции. «Веселый сегодня денек», — разгоняя машину, хмыкнул Стасов. Гелендваген значительно опередил их на пути к Волговодску, но в самом городе джип удалось догнать. Машина заехала во двор какого-то дома на улице Горького, а там Костарев. Время вечернее, темнота уже сгустилась, но у подъезда, из которого он вышел, было светло на его голову. Заметили его бандиты, на лету срезали. И как их таких теперь остановить? — Не понял, а джип почему стоит? — спросил Максим, глядя на монитор компьютера. — Ничего себе стоит! Гелендваген уже выехал со двора на улицу, набрал скорость. «Где он там ничего себе стоит? На карте не видно». Все-таки вывалился маячок. «Ничего, так догоним. Малахову звоню». Начальник отозвался сразу. Машина шла к выезду из города. Максим оценил обстановку, сообщил. Малахов принял меры. Патруль дорожно-постовой службы вовремя получил сигнал — и смог перехватить Гелендваген. Видимо, бандиты громаря чувствовали себя хозяевами города. Хамить патрульным не стали, остановились в расчете на их сговорчивость. Но что-то их вспугнуло. Видимо, то, что инспектор подходил к ним на ходу, закрепляя на себе бронежилет. А его напарник в это время, стоя у машины, готовил к бою автомат. Гелендваген сорвался с места — Инспектор с автоматом стрелять не рискнул. Но в это время Стасов уже давил на тормоза. А Максим не растерялся. Выскочив из машины, с ходу точным выстрелом пробил заднее колесо. Воздух из баллона вышел резко, машину повело, и она врезалась в придорожный столб. «Стреляй!» — обращаясь к автоматчику, крикнул Максим. Парень струхнул, мотнул головой. «Курников!» рыкнул на него капитан Дементьев. Максим узнал его, но здороваться с ним было некогда. Они со Стасовым шли на сближение с Гелендвагеном, из которого выскочил парень с поднятыми вверх руками. "Эй!" крикнул он. В ответ Курников дал длинную очередь. Пули веером прошли над самой головой у Максима, огоньки трассеров ушли высоко в темноту. Присел на корточки и Дементьев, который, следуя примеру оперативников, также продвигался к джипу с пистолетом на изготовку. — корников крикнул капитан. — Эй, да вы чего? — заорал бандит. Появились и другие. Одной рукой водитель открывал дверь, а другую держал над головой, показывая, что у него нет оружия. И еще один вышел, также поднимая руки. А Костырев оставался в машине. Во всяком случае, так казалось. — Да стой же ты! Стасов со всех ног рванул к машине. Бандит шарахнулся от него, косо при этом глянув на Максима, который держал его на прицеле. Как оказалось, Костарев снова попытался сбежать. Через пустырь по бездорожью рванул к скоплению высотных домов. Но связанные впереди руки сковывали движение. К тому же дала знать о себе вывихнутая нога. Максим не сомневался, что Стасов нагонит его в несколько шагов. «Эй, командир, а в чем дело?» — спросил мордастый детина. «Руки на машину!» — скомандовал Максим. «А что такое?» — спросил второй. «Да оставь этот вопрос своему адвокату». «Давай, давай!» — Дементьев, схватив одного братка за плечо, развернул его на сто градусов. Курников стоял с автоматом, вроде как контролировал ситуацию. Но Максим куда больше боялся его, чем бандита, которого ставил к машине. — И адвокат будет, и проблемы, — пригрозил качок с круглым лицом и маленькими мясистыми ушами. — И статья за похищение человека будет. — Какая еще статья? — да вот такая. — Максим кивком указал на Костарева, которого вел, подталкивая в шею Стасов. — Да не знаем мы ничего. — Совсем ничего не знаешь? — спросил Максим, вытаскивая из кобуры пистолет. Бандитов обыскали, подъехал наряд патрульно-постовой службы, всех троих затолкали в одну машину. А Костарева оставили при себе. За этим попрыгончиком глаз до да глаз нужен. — Ты, случайно, не из Северовки? — спросил Максим, обращаясь к Курникову. — Почти, — усмехнулся Дементьев, неприязненно глянув на своего напарника. — Ну, спасибо тебе, капитан. Максим подал ему руку. Дементьев пожал ее, но не отпустил. — Что-то вид у тебя неважный, капитан, — сказал он, всматриваясь в Максима. — Мне бы сейчас выспаться. — Я так почему-то и понял, — улыбнулся Дементьев. — Тебе еще с геликом разбираться. — сказал Максим, глянув на оставленную бандитами машину. — Что там разбираться? Сейчас эвакуатор приедет, на стоянку отправим. — Один джип там уже есть. Максим выразительно глянул на Костырева, которого не торопились сажать в машину. — И мотоцикл будет, — сказал Стасов, тряхнув Эдика за шкирку. — Полицейский. — Который из Северовки угнали? — оживился Дементьев. — не нашли. — спросил Максим. — Да нет. — Сейчас найдем. Стасов еще раз и со всей силы тряхнул Костарева. — Да чего там искать? Под мостом стоит. На медведку ехать, через пьявку. Дементьев оставил джип на попечение своего напарника, а сам отправился за мотоциклом. Костарева затолкали в машину, Максим подсел к нему. — Как же я тебе рад, Эдик! Максим обнял Костарева за плечи, крепко прижимая к себе. — А я как-то не очень. — Да. — Ну, тогда расскажи, как ты убивал, медленно и печально. — Никого я не убивал. — Драбова ты убил. — Не убивал я никакого Драбова. — Не надрывайся, это же не допрос. Мы не спрашиваем, ты не отвечаешь. — Не спрашиваете? — фыркнул Костарев. — Нет. Просто говорим, что знаем. А знаем мы то, что сказал нам твой дружок Горошников. — Что он сказал? — Ты Драбова убил, а машину в свой весенний отогнал. — В своем весеннем я был, когда Драбова убили. — Кто может это подтвердить? — Мы с Лехой всю ночь... Э, работали всю ночь. — С Лехой? — Леха Пархомов. У него можете спросить. — Спросим за его нехорошее поведение он ведь с вами был когда вы драбова убили кто леха горошников это подтверждает да врет он все или вы врете ну может и врет горошников но это следователь выяснять будет и тебя допросит и горошникова очную ставку вам устроит следственный эксперимент это все следователь наша задача тебя от бандитов громаря защитить Они ведь сказали, что собираются с тобой сделать. — Что они собираются со мной сделать? Голос у Костарева дрогнул. — Но ты же видел, куда они тебя везли? За город, на утилизацию. — Чтобы ты громаря не сдал, — кивнул Стасов. — Как я могу его сдать? — А как ты Драбова убил? Кто-то же его заказал. — Не знаю, кто его заказал. — Да кончай ты, — скривился Стасов. Там все и так ясно. «Надо лишь эту ясность сохранить от бандитов, чтобы они не убили тебя до суда, а потом уже можно». «Что можно?» «Ну, пусть убивают. А зачем ты нам такой?» «Какой такой?» «А на чужом горбу в рай въезжающий. Или не въезжающий». «Да никто меня не убьет!» «Горошников так не думает. Горошников не дурак. Он тебя сдал». Теперь вот под программу защиты свидетелей попадает. Его даже не посадят, отправят куда-нибудь. Даже не скажу, куда его отправят под чужим именем. И даже внешность сменят. Представляешь, он сказал, что у него нос большой, попросил подправить. Обращаясь к Стасову, сказал Максим. — Какая программа защиты? Каких свидетелей? — задергался Костырев. — Расширенная и очень надежная и пособие до выхода на пенсию, как у народного артиста России. Сколько там? В районе 50 тысяч, и пенсия столько же. Егор, казалось, ничуть не сомневался в том, что говорил. — Так это что, до самой смерти не работать? — сделал вид, будто задумался Максим. — Какой Горошников свидетель? Он убил, а не я. — А вот не надо примазываться, — мотнул головой Стасов тоже в свидетели хочешь? — усмехнулся Максим. — А мне чужого не надо. Не видел я, как Горох убил. — А он убил. — Ну, а машина откуда? — Горох говорил тебе, что убил. — Врать не буду, не говорил. Но не просто же так он от вас бегал. — А машину Драбова он пригнал. — Я не знаю, чья машина. Пригнал, сказал, разбирай. Максим торжествующе улыбнулся. Удалась клизма, промыли они Костырева, теперь только тазики успевай подставлять. И очень хорошо, если он сольет своего дружка под протокол».